Ташус. Мила Щурова — правильная девочка. И он не ошибся, когда подумал, что ее розовые очки давно разбиты. Сидит в креслице тихонечко, спинка прямая, на коленях папка, рот на замке, в разговор не лезет. Даже бумажками не шуршит. Интересно, где ее успели так вышколить, Или она от природы такая... Молодые исследователи вообще отличаются необыкновенной борзостью и обожают строить из себя главных. Ну, если по закону, то так оно и есть. Они действительно главные, это прописано в уголовно-процессуальном кодексе, а оперативники у них на подпевках. Но ведь закон всегда пасется на заливных лугах, где и трава сочная, и хищники не водятся, и погода всегда стоит ровная, солнечная. А жизнь-то, она другая. В ней волки с шакалами и гиенами, и болотная трясина, и колдобины, и грозы с градом. В соревнованиях по бегу в мешках выигрывает не тот, кто быстрее бегает, а тот, кто умеет лучше бегать именно в мешках. Лейтенант юстиции Щурова отлично чувствует эту тонкую разницу, поэтому спокойно уступает Сташесу ведущую роль. Я понимаю ваши чувства, сказал Антон. Поверьте мне, Инга, я прекрасно все понимаю и уважаю ваше решение. Но сейчас настал такой момент, когда необходимо придать факты огласке и разобраться. Инга же так и сидела на диване, сжав в руках голубую малискиновую книжку. Она принесла ее из другой комнаты уже минут двадцать назад, но все никак не могла расстаться с ней и отдать Антону. Из глаз девушки текли слезы, но Инга их не замечала и не пыталась вытереть. «Вы ведь разделяете идеи Стекловой и Игоря Андреевича?» Он умышленно не называл выходца по фамилии, чтобы избежать даже намека на официальность, и как можно дольше поддерживать в разговоре ощущение приватности и доверительности. Инга молча кивнула, еще крепче вцепившись в тетрадь. «Тогда вам должно быть понятно, что близкие тех, кто был убит, тоже страдают. Жертвы нынешних убийств были виновны, это признал суд, и с этим никто не спорит. На них лежит тяжкий грех». Но в чем виноваты их родители, их дети, супруги? Убийства до сих пор не раскрыты, и этим людям мучительно тяжело. Мало того, что они потеряли того, кого любили, они еще и видят, что никому нет дела до их боли, до их горя. Убийц не нашли и больше не ищут, правосудия нет. Разве это оставляет вас равнодушной? Она, наконец, нашла в себе силы заговорить. «А... А Светлана Валентиновна...» «Да». «Она вам все рассказала?» Антон посмотрел на Щурову. Мило сидела с безучастным лицом, и непонятно было, испытывает ли она хоть какое-то сочувствие к плачущей Инге или просто ждет, когда придет время доставать из папки бланк протокола и оформлять добровольную выдачу. Хорошо бы, конечно, и допрос оформить прямо сейчас, пока Инга не опомнилась и не начала советоваться со своим любовником. Артем Шубин, судя по всему, ох, как непрост. Высвистал из Твери подружку, приладил ее к делу. Наверняка и братцы ее троюродного привлек. Вот только зачем? В чем его цель? Инга, похоже, ничего об этом не знает, иначе не показала бы тетрадь. Конечно, Антон дожал бы ее, но до определенного предела, до признания, что у Выходцева был список. Дальше этого она не пошла бы, и доказать, что имело место нечто письменное, невозможно. И никаких признаний в трех убийствах, совершенных несколько лет назад. Светлана Валентиновна умерла. Она сдержала данное вам слово и ничего не рассказала об Игоре Андреевиче. «Тогда как вы узнали про... про тетрадь?» срывающимся голосом спросила Инга. «Да разве это важно?» — мягко проговорил Антон. Он протянул руку и осторожно, с небольшим усилием забрал у нее голубую книжку. Взглянул на Щурову, кивнул. Мила тут же открыла свою папочку с твердыми корочками и молча достала бланк. «Мы сейчас оформим добровольную выдачу тетради», — пояснил Антон, не сводя глаз сынги. «А потом запишем ваши показания в протокол. Это недолго. Пока Людмила Евгеньевна готовит документ, я попрошу вас подумать вот над чем. Кто, кроме вас, мог читать тетрадь Игоря Андреевича? «Никто», — быстро и решительно ответила Гес. «Я никому ее не показывала. Они никто не знает. Я даже Стекловой про тетрадь не говорила. Просто сказала ей, что все знаю, назвала фамилии и попросила нигде не упоминать эту историю. Игорь умер у меня на руках. Как только я поняла, что...» Она сглотнула. «Что все кончено. Я вызвала скорую, чтобы констатировали смерть, и сразу забрала тетрадь. Я знала, где она лежит, Игорь мне заранее показал. А сам Игорь Андреевич, он мог кому-то показывать ее, давать почитать, пока был жив. Не думаю. Весь смысл состоял в том, чтобы при его жизни никто ни о чем не узнал. Он не хотел уходить с клеймом преступника, уголовника, но ему было все равно, что будет после. После того, как он уйдет. А мне нет. Значит, после его смерти тетрадь была только у вас? Да. И дома, и на работе, и на тренировках, и на встречах с подругами? Всегда. Твердо, ни секунды не колеблясь, сказала Инга. Я носила ее в рюкзаке или в сумке, нигде не оставляла. Может быть, кто-то из ваших домашних? Мама, сестра, муж сестры? Да господи, а им-то зачем? «Их интересовало только одно — сколько денег я принесла. Если они и рылись в моей сумке, то только для того, чтобы понять, сколько у меня в кошельке и сколько можно еще выклинчить». Теперь в голосе Инги звучало не то горечь, не то презрение. «Ах, Артем Шубин...» Это была опасная точка разговора. Антон подбирался к ней долго, осторожно, на протяжении вот уже без малого двух часов. На лице Инги отразилось искреннее удивление. Сцепленные в замок руки разжались, сдвинутые колени едва заметно разошлись. «Она не закрылась от вопроса», — отметил про себя старшес. «Для нее такой поворот — действительно неожиданность». «Артем?» — задумчиво проговорила она, потом покачала головой. «Нет, нет!» — подумала немного и снова повторила, уже твердо и уверенно. Нет. «Исключено». «Почему?» «Он никогда не трогает мои вещи. Даже если я прошу взять что-нибудь из моей сумки, он ее не открывает, просто приносит сумку мне, чтобы я сама открыла и достала». «Ну, могло бы выглядеть убедительно, если не знать, что господин Шубин ловко обманывает Ингу. А возможно, и не только ее одну. Любопытно, знает ли Анна Москвина, О том, что с Артемом живет другая девушка. Или он наплел ей разных байк про больных родителей, из-за которых не может приводить любовницу к себе домой и не может остаться у нее на ночь. Хотя вполне возможно, что романтическая составляющая осталась в прошлом, и теперь Москвина просто работает за деньги. Сейчас главное не спугнуть. «За Шубиным пустят наружку, и неуловимую Анну Эдуардовну быстро найдут, это не вопрос». Но Сташис понимал, что уже напортачил. Непростительно и грубо. Как только они выйдут за дверь, Инга немедленно свяжется с Шубиным и расскажет ему про визит следователя и оперативника, после чего никакая наружка их не спасет. Шубин даст знак Москвиной залечь на дно, и перестанет на какое-то время с ней контактировать. Вот и все. Конечно, Кузьмич службу знает. Он подал заявку на наружное наблюдение сразу же, как только Хомич позвонил ему из Твери. В этом можно не сомневаться. С того момента прошло уже... М -м, сколько? Ну, часа три примерно, чуть больше. Успел Артем за это время встретиться с Москвиной? Не обязательно. Зачем им встречаться? Он, между прочим, работает, а не баклуши бьет. С глаз Фадеева просто так не скроешься. Личный помощник нужен почти постоянно. Вот именно. Почти. Окна в течение рабочего дня всегда бывают. Шубин еще не знает, что им интересуется, и не узнает до тех пор, пока Инга ему не скажет. Значит, нужно потянуть время, не оставлять ее одну как можно дольше. «Я ошибся», — удрученно подумал Антон. «Я не предусмотрел такой элементарной вещи. Не подумал, что своими поспешными действиями могу помешать поимке Москвиной». «Как я мог так лопухнуться?» Борибан велел ехать, и я, как послушная овца, попёрся сюда. Мозги включить забыл. Столько лет в розыске, и так проколоться. «О чем я только думал?» «Ладно, нечего жалобно блеять. Надо исправлять, если еще можно что-то исправить». Старательная отличница Мила Щурова заполнила протокол добровольной выдачи красивым четким почерком и протянула инги. «Прочтите внимательно», — попросил Антон. «Очень внимательно. Не спешите. Если что-то непонятно, спрашивайте». Людмила Евгеньевна все подробно объяснит. Хотя что там можно не понять-то? Весь документ меньше страницы. Пока Инга читала, Антон достал телефон, проверил сообщение. От Кузьмича ничего. Значит, контакт до сих пор не зафиксирован. Это плохо. Придется тянуть резину и писать протокол допроса. Медленно, тщательно и срочно придумать что-то на тот случай, если Шубин позвонит Инге. «Скажите, Инга, Артем в курсе вашего отношения к Игорю Андреевичу?» Инга залилась краской. «Он знает, что я езжу на могилу Игоря», — ответила она неуверенно. «И знает, почему?» — настойчиво давил Старшис. Она помотала головой. Я сказала, что Игорь умирал в полном одиночестве, и мне его очень жалко. Он был хорошим человеком. То есть о ваших истинных чувствах Шубин не догадывается? Нет. Я надеюсь, что нет. Тогда пусть и дальше не знает, вы согласны? Не говорите ему о нашем визите, о нашем разговоре, о тетради. Инга вскинула на него удивленные глаза. Разве вы сами ему не скажете? «А зачем?» — ответил Антон вопросом на вопрос. «История с тетрадью и списком не имеет к Шубину никакого отношения. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь? Конечно, не имеет. Артем тут совершенно ни при чем». В ее голосе зазвучало облегчение. «Ну вот», — подумал Сташес, — «хоть что-то получилось не одни сплошные косяки». «Ваши чувства — это ваше личное дело, и мы не имеем никакого права вмешиваться», — продолжал он. «Пусть у вас с Шубиным все идет, как прежде». «Спасибо вам», — пробормотала Инга. «Нам нужно еще запротоколировать ваши показания насчет Стекловой, в котором часу Артем обещал сегодня быть дома. Не хотелось бы вас подводить, поэтому нам нужно все закончить до его прихода». Он говорил, что постарается прийти не позже десяти. Виталий Аркадьевич дал ему какие-то поручения, связанные с разъездами. Но из-за пробок трудно точно рассчитать время. «Не беспокойтесь. Мы уйдем гораздо раньше», — с улыбкой пообещал ей Старшис. «Артем ничего и не узнает, если вы сами ему не скажете».